Глава двенадцатая Всю ночь мне снилось только одно – глаза дракона. Какое-то проклятое наваждение, хоть на стену лезь. Я даже просыпалась несколько раз в надежде, что перестану видеть этот потусторонний голубой блеск. Но стоило обратно голове коснуться подушки, как сон продолжался. Невыносимо. Из чего это вдруг подсознание выдает мне подобную картину? Странно до да жути. Потому проснулась я с утра не в духе, хотя и тщательно это скрывала. Приготовила завтрак, разбудила Рэнди и постучала в дверь комнаты гостя. Из коридора позвала его трапезничать и спустилась в кухню. Постоялец не заставил себя ждать. Тут же явился дружелюбно нас поприветствовал и уселся за стол. Казалось бы, разве повару сложно накормить одного мужика? Но у дракона оказался просто зверский аппетит. Я только и успевала делать тосты с мясом и сыром, как тарелка тут же пустела, а гость снова смотрел на меня своими голодными голубыми глазами. Ладно, мне даже интересно стало, когда же этот ящер налопается. Я-не-я, если не накормлю мужика досато. Включила автопилот и выдавала тосты с такой скоростью, что в итоге дракон отказался от последней порции и запил все травяным чаем без сахара. Да уж, вот это метаболизм. Я бы в дверь не влезла, если бы столько сжирала за один присест. Даже Рэнди это заметила тихоря насмехаясь над моей реакцией. Во время завтрака я почти не разговаривала, только односложно отвечала на вопросы Рэнди, но когда она поднялась к себе, чтобы переодеться к предстоящей поездке на рынок, не удержалась. Села напротив Рейнарда и смело посмотрела в его бездонные глаза, что не давали мне всю ночь покоя. Он не отвел от меня взгляд, застыл, Ожидая разговора, будто читал мои мысли. Улыбнулся краешком губ, и лицо его преобразилось до невозможной красоты. Казалось, на меня со страниц журнала смотрит секс-символ поколений. Благодарю за завтрак. Никогда ничего вкуснее не ел. У вас явный кулинарный талант. Похвалил он мою стряпню, чем растопил сердце и вся злость вдруг улетучилась. Я на миг забыла, о чем хотела заговорить, но быстро вспомнила. Чтобы не очаровываться, опустила взгляд в пустую тарелку. Можно попросить вас не обещать моей племяннице развлечения по типу полета на драконе? Я несу за нее ответственность и хочу, чтобы вы согласовывали со мной подобные предложения. Включила я внутреннюю дипломатию, стараясь не обидеть дракошу. Он опустил чашку с допитым чаем на стол, и я заметила на его запястье поблескивающую красными вкраплениями черную татуировку в виде узора, напоминающего знак бесконечности. За браслетами вчера я не увидела ничего подобного, но сегодня он их снял, и татушка бросилась в глаза. Рэнди немного неверно меня поняла. Я говорил, что с радостью ее бы прокатил, если бы мы выплыли в открытое море. В туманной гавани и на близлежащих территориях полеты драконов запрещены, а я привык подчиняться закону». «Вот же змеище! Откуда такой чарующий голос взял?» «Но я вас услышал, Октавия. Такого больше не повторится» его хладнокровной реакции было непонятно, обиделся или нет, но гадать я не собиралась. Благодарю за понимание. Встала я из-за стола и протянула ему одни из запасных ключей. Мы с Рэнди уезжаем на рынок. Если надумаете куда-то уйти, попрошу вас закрыть таверну на ключ. Нас недавно ограбили, и Тиамат мне рассказал. Он кивнул и взял ключ со стола. Поверьте, даже если вы оставите таверну с Настяж распахнутыми окнами и дверьми, никто не посмеет сюда сунуться. И все же невольно ответила на его улыбку своей улыбкой. В полдень принесут мои вещи, а до этого я полностью свободен. Может, вам нужна какая-то помощь? И тут я впала в ступор. А как же все разговоры о высокородных драконах? Разве им по рангу предлагать помощь простому люду? Странный он, походу, не от мира сего. Интересно, что его сюда привело, и по какому такому делу Тиамат вызвал дружка? Да, ну а почему я должна отказываться? Нужна помощь в погрузке и выгрузке товара. Полностью к вашим услугам. Встал он из-за стола, подошел ко мне почти вплотную и протянул руку. Но я-то знала, чем обернулось вчерашнее прикосновение, так что решила больше не экспериментировать. Отшатнулась и направилась к выходу. «Идите за мной!» – скомандовала жестом, мысленно потирая ручки. «Сейчас испытаю его на вшивость. Должен же мужчина слова поступками подкреплять». Пусть поработает, раз вызвался. Так что мы с Рэнди повели дракона в поселок и постучали в дом Мартена. Парень уже знал, что у него с утра будет работа, поэтому заранее подготовил повозку, но явно не ожидал увидеть с нами третьего мушкетера. Я тайно похихикала, потешаясь его реакции, А потом смеялась над тем, что места на скамье рядом с извозчиком дракону не хватило и ему было предложено прокатиться до рынка в повозке. На удивление, первый зачет Рейнард сдал с отличием и не роптал, пока его разматывало в кабине. А Мартен будто специально ловил каждый камень на дороге, чтобы повозку телебонькало из стороны в сторону. А по приезду на рынок на дракона свалилось новое испытание. «Я попросила его ходить за нами», и носить в повозку тяжелые корзины и коробки с покупками. Я снова запаслась дополнительной посудой и алкоголем в бочках, а еще обновила кухонный инвентарь, чтобы проще было работать. Мы с Рэнди еще не успели расклеить объявления на специальных деревянных досках о том, что ищем персонал для работы в таверне. Из-под тяжка я любовалась крепким мужчиной, который с легкостью грузил товары, и таскался за нами по жаре. Вот есть же, мужики, цепляющий взгляд. Он как раз из таких. Немногословный, где-то задумчивый, а где-то такой улыбчивый, что сердце заходится. А самое интересное, что все наши разговоры были очень поверхностные. Он не задал мне ни одного личного вопроса, собственно, как и я ему. Хотя дико распирала узнать, откуда он такой взялся и что тут забыл. Но все по порядку. Мы ведь первый день знакомы, и моя задача по приказу Тиамата – это предоставить жилье и кормить постояльца. На том пока и остановимся. У меня сейчас лишь наблюдательная позиция. Нечего очаровываться раньше времени. Я в этих делах дама матерая и знаю, как на первых порах мужики умеют выслуживаться, чтобы залезть к женщине в постель. Меня так просто не обвести вокруг пальца. Но со второй частью испытания Рейнард справился тоже идеально. Все выгрузил в таверну и расставил по тем местам, куда я указывала. Заплатив Мартену долг и сверху за работу, отправила парня домой, хотя он так и намекал на вкусный обед. Ходил вокруг таверны и облизывался. Но не до того мне было. Скоро открытие, а у меня туго с заготовками. Я решила, что открывать ресторан с утра нерентабельно. Ведь народ начинает оживать как раз примерно к обеду. Так что повесила новый график на внешнюю стену. До полудня еще оставалось пара часов. И я сходу занялась делом. Думала, что после забега по рынку дракон ретируется. Но он снова предложил помощь. Чисто для прикола я вручила ему специальный нож и заставила чистить морепродукты, но и тут он не отказался, уселся рядом с Рэнди, которая обрабатывала овощи, и начал рассказывать ей всякие сказочные истории и легенды драконии. Было так удивительно, что я сама в моменте заслушалась. А потом пришло время, когда Рейнарду привезли личные вещи с кухни. Он пропал надолго, а у меня не было времени выяснять, куда. Мало того, что с открытием в зал повалил народ, так еще и объявление сработало. Многие изъявили желание поработать в нашем заведении, поэтому пришлось устроить небольшой кастинг. Попеременно с готовкой я допрашивала и испытывала новых работников. С уборщицей проблем не возникло. Я сразу взяла бойкую женщину в теле, которая отлично знала свое дело и имела в уборке хороший опыт. На бар поставила молодого парнишку, резвый такой, разговорчивый и улыбчивый, как раз то, что нужно. Миловидную официантку тоже одобрила довольно быстро, а вот с помощником по кухне возникла проблема. По сути, никто из тех, кто метил на эту должность, не умел сносно готовить. Все на уровне дилетантов. Для меня же было главное умение управляться с тестом, а его надо чувствовать на интуитивном уровне. Порой даже от элементарного настроения повара зависит качество выпечки. Когда я уже совсем отчаялась найти себе достойного помощника, в таверну вошла старушка, которая еле роточки передвигала, прости господи. Я хотела ее с порога отправить во свояси, но она принесла в корзине выпечку собственного приготовления и заставила меня ее попробовать. Первый же укус сладкого пирожка определил судьбу женщины. Я взяла ее, не опираясь на преклонный возраст. Не знаю, к чему нас приведет новая команда, но после закрытия я выстроила всех в шеренгу и провела тренинг. По зарплате мы тоже быстро определились. Я никого не обидела и пообещала достойную для этих мест зарплату. Наконец, настал тот день, когда мне не нужно было убирать и намывать все самой после тяжелого рабочего дня. Раздала всем задания и ушла укладывать ребенка спать. «Рэй как ушел, так и не вернулся», – засыпая, проговорила Рэнди. «У него же какие-то дела с Теоматом? Не волнуйся, придет!» Успокоила я девочку и, по традиции, поцеловала в лобик на ночь. «Засыпай, милая!» И правда, надолго наш постоялец куда-то пропал. Видимо, я лишь канула, когда так сходу его напрягла кучей дел. Наверное, он чисто для приличия помощь предложил, а я... «Ну, ничего, баба с возу, как говорится...» Она повернулась на бочок и закрыла глазки. Я плавно встала с края кроватки и тихо вышла в коридор. Надо было еще принять работу, оплатить ее и распустить персонал. Может, хотя бы сегодня мне удастся поплавать в ночном море. Я даже плотное и довольно скромное белье на этот случай надела. Полотенце сложила и рубашку длиной до колен выделила. Проходя мимо комнаты Рейнарда, на секунду задержалась, подмечая, что внутри темно. Все же интересно, куда он пропал. Вещи же не зря привез, значит, вернется. Пожав плечами, я спустилась в зал и одобрительно кивнула, увидев идеальную чистоту. Также проверила кухню. Работа уборщицы меня полностью устроила. Она умница, быстрая и чистоплотная. Да и остальные проявили себя сегодня хорошо. Расплатившись с персоналом, проводила их к выходу и вышла на мостик немного подышать свежим воздухом. Облокотилась о деревянные перила и посмотрела в безмятежное небо. Так легко и хорошо стало на душе, что захотелось налить себе бокальчик красного вина и отправиться босиком по песку к бескрайнему морю. Даже веки прикрыло от удовольствия, мечтая о прогулке по пляжу и ласковым волнам, что сейчас тихо бились о деревянные балки, на которых возвышалась таверна. — Октавия, гадина! — вырвал меня из приятных мыслей громкий мужской голос. Я посмотрела в сторону фонаря, что висел в конце моста, и обалдела. Утонченный брюнет в вычурном темном фраке шел ко мне воинственной походкой и устрашающе вертел в руке синюю магию, а вслед за ним семенила эффектная блондиночка. «А я говорила, что в гавани эта сучка прячется!» Заверещала девка, и только тогда у меня в мыслях все логически сошлось. Сразу книга вспомнилась. Кажется, муженек Октавии прибыл собственной персоной за женой, которую проиграл на скачках. И тут в мою голову пришла досадная мысль о том, что и сегодня мне не суждено поплавать в море.